Они прольют бальзам на твои раны и приготовят тебе из помолодевшей благовонной земли ложе, где ты, наконец, найдешь отдых, о доброй богине бедности. А в ожидании этого счастливого дня вы, потоки и леса, горы и долины, степи, где растут цветы,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 словно нарочно созданным для юношеских уст, да еще положенную на музыку, трогающую сердце и сторгающую чистейшие слезы. Вообразите ангельский голос, поющий с безупречной правильностью, с несравненным музыкальным выражением, голос сына Трисмегиста и ученика цыганки, самого красивого, самого чистого и самого одаренного из всех отроков в мире.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 «Если вы представите себе все это, то поймете наше волнение и невыразимое поэтическое наслаждение, которое мы испытали». «А теперь, дети мои, — сказал Альберт Падебрат крестьянам, — мы помолились и за работу. Вы идите в поле, а я со своей семьей пойду в лес искать вдохновение»